Я думаю, что она просто зашла слишком далеко, и ей уже было все равно. Билл, рыдая, закрыл лицо руками. Зак сокрушенно покачал головой. — А твой адвокат что-нибудь сделал? — Он пытается. Это было ужасно. Она лежала там. Билл всхлипнул, А они нашли пистолет? Билл снова покачал головой. — Нет, у меня никогда в жизни не было пистолета. Я даже никогда в руках-то его не держал, разве что один раз, когда играл ковбой в ролике, рекламирующем детскую кашу. Все улыбнулись, понимая, однако, серьезность ситуации. Габи опять пристально посмотрела на Билла. — Скажи им, что ты был у меня. Не стесняйся. Я им сама сказала, что мы были на Гейли-авеню. Она понимала, что Билл, скорее всего, даже не знает ее адреса, и таким образом подсказала ему, все еще недоуменно таращившему на нее глаза. В этот момент дверь открылась. В ней появился охранник. — На сегодня все, ребята. Можете прийти завтра в часы посещений с двух до четырех. «Седьмой этаж». Для этого пришлось бы отменить съемки, что, конечно, исключалось. Билл почувствовал себя, словно ребенок, брошенный в безлюдном месте. Джейн крепко обняла его, утешая. Габи тоже осторожно обняла. Бил на мгновение задержал ее руку в своей, молча благодаря за все, что она для него сделала. Джейн, Габи и Зак со слезами смотрели, как на Билла снова надевают наручники и уводят его. В молчании они спустились к машине, чувствуя голод и усталость. В Роллс-Ройсе Зака Джейн повернулась к Габи, севшей на заднее сиденье. — Я не знала, что ты и Билл... Она не могла подобрать нужные слова. Габи пожала плечами, явно не желая больше ничего говорить. Но Заку было достаточно одного взгляда на нее в зеркало заднего вида, чтобы безошибочно разобраться в этом поступке и его причинах. Габи была влюблена в Билла. Глава двадцать пятая Вечером следователи больше не допрашивали Билла. Однако на следующий день в присутствии адвоката спросили его о Габи. Они поговорили кое с кем из съемочной группы и выяснили, что между Габи и Биллом была неприязнь. Им стало понятно, что девушка лгала, пытаясь его выручить. — Это неумно, — с ее стороны сказал следователь. — Случайно не вы ее подговорили? Бил горестно покачал головой, беспокоясь, чтобы у Габи теперь не возникло неприятностей. Она не по злому умыслу, просто... Да, я знаю. Следователь часто сталкивался с подобными поступками женщин. Но у Габи и Билла отношения, судя по отзывам их коллег, были не такими, чтобы она хотела ему помогать. Но у тебя, парень, так и нет алиби. Его глаза были холодными. «Я не убивал мою жену!» Билл с мрачным упорством снова и снова повторял эти слова. «Ты думаешь, она тебя еще любила?» «Не знаю. Мы очень сильно любили друг друга когда-то. Давно. Вряд ли она в последнее время могла кем-то увлечься». «Тебе известны ее любовники?» «Нет». Ты ее к кому-нибудь ревновал? Инспектора внимательно следили за его реакцией. Нет, да и не к кому было. Насколько нам известно, она откалывала неплохие номера. Билл промолчал. Как ты на это реагировал? Билл посмотрел в глаза следователю. Мне было горько за нее. А приступы безумия? Они тебя не выводили из себя? Нет, все это было частью ее болезни. Следователи, так ничего и не добившись, отправили его обратно в камеру.